на подобии того, из которого делают военные пироги на его родном острове. Расспросив, он выяснил, что каждого китобоя, умирающего в Нантаките, кладут в такой темный челн, и мысль о подобной возможности и для него самого как нельзя больше пришлась ему по душе, потому что это сильно походило на обычаи его народа, по которому мертвого воина после бальзамирования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 Из-за этого он, должно быть, плохо слушается руля и его сильно сносит течением во время плавания вниз по мглистым столетиям. Как только об этой странной просьбе доложили шканцы плотнику сразу же было приказано исполнить желание Квикига, каково бы оно ни было. На борту было немного старого леса. Какие-то язычески темные, гробового цвета доски —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 Квикик, ко всеобщему ужасу, велел поскорее принести гроб к нему. И отказать ему, разумеется, было никак нельзя, ведь среди смертных нет больших тиранов, чем умирающие. Да и право же, раз уж они скоро почти навечно перестанут нас беспокоить, надо их бедненьких покамест ублажать. Свесившись через край койки, Квикик долго и внимательно разглядывал гроб.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 Небесные посулы нашей небесной Родины! Где мог он услышать все это, если не там? Но тише! Он снова говорит, Только еще бессвязнее, еще безумнее. Встаньте попарно, двумя рядами, Пусть он будет у нас генералом! Гей! Где его гарпун? Положите его вот так поперек! Там-парарам-пам-пам! -пам! Ура! Эх, вот бы сюда боевого петуха, чтобы сидел у него на голове и кукарекал. Квикек умирает, но не сдается. Помните все? Квикек умирает смертью храбрых. Хорошенько запомните. Квикек умирает смертью храбрых. Смертью храбрых, говорю я, храбрых, храбрых. А вот презренный маленький пип.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 И, наконец, просидев в праздности Несколько дней на шпиле, Поглощая, однако, все это время Великие количество пищи, Он вдруг вскочил, Широко расставил ноги, Раскинул руки, Потянулся хорошенько, Слегка зевнул, А затем, Вспрыгнув на нос своего подвешенного вельбота И подняв гарпун, Провозгласил, что готов к бою. Свой гроб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 Он отвернулся и воскликнул с сердцем «О дьявольски дразнящий соблазн богов!»